Глава тридцать вторая. Удивительно, на самом деле, спасая демоническую девушку, ввязавшись в войну, я даже успел подзабыть, что именно стало первопричиной моего обещания демоническому богу. Я даже не думал, что подобная встреча может быть для нее настолько важной. Посадив деревянную фигурку себе на плечо, я вышел из рубки управления и отправился в отсеки к недавно принятым гостям. шел небыстро, буквально, ощущая, как бьется внутри этой фигурки несуществующее крохотное сердце. До моего появления в этом мире она всегда была одна, брошенная всеми и собственной семьей, попав в беду, подгнет человеческого божества, она была с ним один на один, и этот парень был единственным, кто ей ответил. Он был единственным, кто за нее вступился и едва из-за нее не погиб. Уверенно она чувствует к нему весь спектр возможных чувств, от глубокой вины до благодарности, от симпатии до целого множества бесконечных сожалений. Прибыть сюда, возможность помочь ему своей собственной силой, для нее невероятно много значит. Даже если она никогда ничего не говорила, даже если никак свои эмоции не показывала, сейчас даже слепо увидеть все это на ее лице. даже если ее сила — это я. Я совсем не против. Напротив, чувствуя трепет ее сердца, мне тоже стало слишком хорошо, возможно, даже радостно. Множество из этих ребят пострадало, утомленной войной, несущей на себе раны множество лет бесконечных сражений. Половина нашего крейсера тут же превратилась в лепрозорий с кучей лежащих и страдающих прокаженных. Смотреть на это не очень приятно, но они парни крепкие и точно все переживут и восстановятся. Среди всего их рода есть только две женщины, которые такой регенерацией похвастаться не могут. Однако именно их присутствие я чувствую сильнее всего. Две женщины, несущие в себя особую темную силу, очень похожую на ту, что живет в нашем алтаре. Струится по кораблю или существовала в ныне разрушенном камне на континенте зверь людей. Так как я чувствую их, логично, что они могут почувствовать меня. Стоило мне приблизиться, и взрослая женщина, судя по всему, мать спасенной мной девчонки, тоже поднялась на ноги и посмотрела на меня. Ее немного самоуверенная дочка дружелюбно кивнула, а сама верховная жрица хотела что-то сказать. Открыла рот и тут же замолчала. Глубокая темная сила в ее душе забурлила и поднялась вверх. Ее уставшее тело выпрямилось, приобретя стать истинных монархов, а глубокие глаза вспыхнули черным пламенем, пронизывая меня почти насквозь. Голубая девочка, ты в самом деле здесь? заговорила она тихим, но абсолютно точно мужским голосом. Все демоны вокруг мгновенно сделали шаг назад и склонили головы, а сидящая у меня на плече фигурка сдрогнула всем телом, осторожно поднимая взгляд. «Не рад?» — спросила она, смотря на эту женщину с неким смущением и даже небольшой игривостью. «Хм!» — выдохнул тот, покачав головой из стороны в сторону. «Когда твой сын избавил меня от заточения в монументе...» Он сказал, что настала твоя очередь защищать всех нас. Сказал он немного странным тоном. Сказать по правде, я очень сильно боялся этим словам поверить. Захваченная демоническим богом женщина повернула голову и посмотрела прямо на меня. Обещание, которое ты дал, сказала она мужским голосом. Спасибо, что его сдержал. Как я тогда и говорил. «Мы бы вмешались в любом случае», — улыбнулся я. А затем, посмотрев на опустившую взгляд деревянную фигурку, добавил. «Просто потому, что это было ее самым большим желанием». Деревянная гоблинша, которая только что из себя смущающуюся девочку строила, тихо опустила руку и ущипнула меня за плечо, на котором и сидела. Да так, что я едва не взвизгнул. «Хм-хм!» <кхе> Тихонько кашлянул мой собеседник. отведя в сторону взгляд и делая вид, что ничего не заметил. «У нас еще будет время поговорить», — сказал он. «Сейчас немного неудобно». «Ага». «На самом деле, при таком количестве свидетелей, им в самом деле не очень удобно любоваться друг другом. Гоблинам-то похрен, а вот демоны к таким откровениям могут быть и не готовы. Хотя на самом деле им обоим это и не нужно». Глядя на них, на их ужимки, на выражение лиц, на мимику и слушая голос, с каким они друг с другом говорят, кажется, что этого даже больше, чем было нужно. Стоя вот так, каждый из них сказал друг другу даже больше, чем мог бы передать словами. Тогда давайте к делу, кивнул я. Подумаю, что наблюдать за живущими от самого сотворения мира стариками и которые стесняются, как малые дети, очень забавно. Но вот потешаться над этим абсолютно неуместно. Что вы планируете делать дальше? – спросил этот демон, тут же став серьезным. Даже его дети вокруги проявили интерес, слегка приподняв опущенную голову. Война ведь еще не закончена, верно? – сказал я. Истинный враг еще не пал. Вы хотите напасть на империю? – удивился тот. Оброви верховной жрицы тут же взлетели вверх. Сейчас лучшее время. Кивнул я. Как ни смотри, но все пути ведут в империю. С самого начала я знал, что мне придется сражаться с людьми, и чем больше дней я проводил в этом мире, тем больше в собственных догадках убеждался. Все ответы лежат там. Главный враг ждет меня там. Моя мать призвала меня сюда с миссией защитить гоблинов. И выполнить эту миссию я могу только оказавшись там. Однако где-то в душе необходимость сражаться с богом той расы, которой я когда-то принадлежал, вызывает много острых чувств. Но ничего, это ерунда. Я же теперь гоблин. Какое нам дело до людей? Каждый, кто к нам не относится, живет только так, как мы позволим. Ну а если нет, то мы просто их всех сожрем. «Раз так, то мы отправимся с вами», — решительно сказал мой собеседник после короткого раздумья. «Уверенно?» — улыбнулся я. «Моим детям больше некуда идти», — утвердительно кивнул он. «Наш дом разрушен. Тут больше не осталось места, где бы они могли спрятаться. К тому же», — добавил он немного злым тоном, — «они не хотят больше прятаться». Множество лет они защищали эти земли, и вот наконец впервые у них появился шанс атаковать. Голос их Бога был не слишком громким и не старался быть ободряющим и жарким, но даже слепой бы увидел, как распалились демоны вокруг говорящей жрицы. Как вы и сказали, сказала жрица голосом их жаждущего мести Бога. Война еще не окончена. Если вы проиграете, Мы все умрем. Так какой нам смысл прятаться и бежать, если мы можем пойти в бой вместе со всеми вами? «Отлично!» — кивнул я. «Только не путайтесь под ногами!» «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся тот. Огонь в глазах верховной жрицы вздрогнул и стал немного угасать. «У тебя потрясающий сын!» Раздался его тихий голос вслед за исчезнувшим огнем. Такой же, как и ты. Черное пламя в глазах женщины колыхнулось и исчезло, а сама она тут же покачнулась, не свалившись на землю, только потому, что стоявшая за ней девушка тут же подскочила к своей матери и подхватила ее под руки. Вы ведь все слышали? Улыбнулся я, решив уточнить этот момент. А уставшая жрица просто утвердительно кивнула. Тогда давайте отсюда выбираться. Весь крейсер уже некоторое время дрожал и продолжал оседать ниже и ниже под застывающей и стекающей с него вулканической лавой. Мы сможем взлететь? Осторожно спросила верховная жрица, переведя дух. Ну, сказал я, почесывая бороду. Вам все равно придется совсем познакомиться, так что пойдемте. Я вам кое-что покажу. Вместо прямого ответа я решил сперва немного прогуляться. Спасенная мной девушка уже в курсе, что тут и как работает, а вот ее матушка нет. Наш основной двигатель немного поврежден, говорил я шествуя по кораблю и объясняя некоторые детали. Так как он не дерево, то немного обгорел, но ничего, мы его в скором времени починим. Однако весь крейсер – это сверхсовременная гоблинская техника, так же как и в любом сложном устройстве все важные узлы и агрегаты. имеют свои дублирующие аналоги, аварийные режимы или могут помогать работе друг друга. Наш двигатель сдох, но пока он в ремонте, полетаем немного на резервном. Ничего страшного. Сказал я, остановившись рядом с небольшой комнаткой и, толкнув дверь, вошел в нее первый. Пригласил всех внутрь и показал стоящую по центру этой комнаты деревянную бочку. Деревянную бочку, большой камень, который на этой бочке лежал, И еще два камешка поменьше, которые лежали на приколоченной к стене небольшой полке. Вот, кивнул я, потихоньку переходя от обычного монолога к громкому командному крику. Сейчас я вам покажу, как это работает. Приготовиться к взлету!